Глава четвертая. Настроение с утра было паршивым. Мы поругались с Авророй. Нет, не так. Я позвонил менталистке вечером, чтобы извиниться за экстренный уход, а наткнулся на длинные гудки. Никто не брал трубку. Позвонил снова. Абонент временно недоступен. Со мной не хотели разговаривать. Типичное поведение обиженной малолетки, которая даже шанса на объяснение дать не хочет. Я не мальчик, чтобы бегать за Лагранж, поэтому решил не дергаться. Спокойно принял душ, перекинулся парой фраз с Саймоном и, убедившись, что до закрытия общаги целых полтора часа, отправился на вечернюю прогулку. По правде говоря, цель прогулки у меня была простой и незамысловатой. Я проголодался. Готовить желания не было, заказывать хавку тоже. Развеяться, побродить по лесочку, окунуться в студенческий ритм жизни — другое дело. В осени понемножку собирался народ. Даже удивительно. Поздно, слякотно, холодный ветер. Почти все, я уверен, съездили домой. Ну, питерские точно. Я был, наверное, самым несчастным на этом празднике жизни. Вдобавок посетители набились в зал, игнорируя террасу, по которой гулял холодный ветер. Заглянув внутрь, я понял, что сидеть негде. Шумно, все столики заняты, знакомых лиц не видно. Терраса — вот мой удел. Благо догадался надеть теплый свитер и кашемировое пальто. Заняв один из круглых столиков, я принялся листать меню. По правде, раздумывал над ужином я недолго, сразу решил послать в топку всевозможные веганские салатики и порадовать себя мясными блюдами. Печеный бараниной с овощами, рыбкой на гриле и пловом по-самаркански. Под это дело чаек с имберем. Я бы и кальян, наверное, курнул, но решил, что не успеваю. Еще не хватало бежать в сторону кампуса, опасаясь вахтерского гнева. Когда официантка принесла заказ, а случилось это минут через двадцать после моего прихода, я уже малость продрог. Ветер гудел в водостоках, сосновые иглы осыпались на крышу. В нескольких метрах от меня за стеклом кучковались подростки. Курили айкосы, тихо переговаривались. Несколько раз звучали слова «зверь» и «хвосты». Старшекурсники, понял я, и сосредоточился на поглощении баранины. Постепенно терраса начала забиваться народом. Парни и девушки занимали столики, весело смеялись, обсуждали выходные. Со мной кто-то поздоровался. Я не сразу сообразил, что напротив стоит девушка. «Привет. Не возражаешь, если присяду?» Голос знакомый. «Дарья Вешенская, одна из тех красоток, которых отец позвал на обед по случаю моей инициации. Расстались мы с Дашей не очень красиво». Внезапно появившаяся на приеме Аврора прервала ни к чему не обязывающий флирт. Обдумать ситуацию с разных ракурсов я не успел. Слишком много всего произошло за последние сутки. Госпожа Вешенская, эффектная красотка с вьющимися каштановыми локонами и аристократичным лицом. Я запомнил ее в сером вечернем платье но и сегодня моя несостоявшаяся невеста выглядела элегантно. Обтягивающие черные джинсы, ботильоны на высоченных каблуках, вязаный белый свитер и светло-бежевое пальто. Модная белая прядь, куда ж без нее. На меня повеяло дорогим парфюмом. Конечно, я встал, чтобы выдвинуть стул и усадить девушку. «Все занято», — оправдываясь, произнесла Даша. «Твоя компания всегда приятна». «Правда?» — Вешенская изогнула бровь. «Вряд ли Аврора так думает». «Честно говоря, я не знаю, что думает Аврора. Общаться со мной менталистка не горит желанием. Поматросил и бросил. Подозреваю, что так выглядит наша вчерашняя встреча с позицией «Лагранж». «Самое отвратительное, я не могу рассказать Авроре всю правду». «Хочу извиниться за ее поведение», — сказал я. «Она ревнует», — улыбнулась Даша. «Это можно понять». Я продолжил есть. Неспешно. Первое насыщение прошло. «Гораздо ужаснее то, что случилось в имении потом», — заметила аристократка, листая меню. Слышала, на тебя напали хищники. Ох, неприятная тема для моего отца и деда. Я не сильно заморачиваюсь репутацией боевых магов Корсаковых, а уж репутацией нашей СБ и подавно. Выжить, найти дорогу в свой мир, спасти дочь остальное вторично. Пришлось отбиваться, уклончиво ответил я. «А подробностями угостишь?» У меня вновь возникло чувство, что Даша ко мне неровно дышит. Странно, учитывая наше мимолетное знакомство и бесцеремонный поступок Авроры. «Я мало что помню», — приходится врать. «Думаю, это был мимикроид». «Отец так и сказал», — кивнула Вешенская. «В наш диалог вклинилась официантка». Даша заказала фруктовый салат и чашечку зеленого поэра. «У тебя хороший аппетит?» «Не жалуюсь. Как дома?» «Нормально», — вновь соврал я. «Мои отходят после субботы». «А почему на тебя напали? И кто это был?» «Без понятия. Наша СБ пытается выяснить. Один погонщик скрылся в гостевом портале». «Мы заявили в полицию, но ты же знаешь, как они работают». Девушка, понимающе кивнула. «А как у тебя дела?» Плавно переключаюсь со скользких тем на нейтральные. Родители злятся. «Еще как!» От Корсаковых поступили официальные извинения, но папа ворчит. Дескать, хотели породниться, а тут Лагранж, мимы, опасности. «Всего не предусмотришь». «Аврора, в твоем отряде невинно поинтересовалась Даша». «Менталистка. Я так и думала. Рада за вас». Я внимательно посмотрел на Вешенскую. Аристократы любят изъясняться эзоповым языком. Последняя реплика могла означать что угодно. От «Я уступаю дорогу сильнейшей» Да до «Вот же стерва». Но еще посмотрим, кто кого». Десерт принесли быстро. Мы еще немного подрепались с Дашей на разные темы. Девушка интересовалась буквально всем. Чем я увлекаюсь, какую музыку слушаю, читаю ли книги. Если да, то какие. Последние вопросы окончательно завели меня в тупик. Корсаков слушал всякую корейскую хрень а у меня на музыку вообще не было времени. Я даже не знаю, что мне нравится. Наверное, старый джаз и лайт-эмбиент. Но здесь, в этом направлении, никто не рубит. Его не успели изобрести. Книги я изредка почитывал в свободное от убийств время, но фамилии авторов Вешенской ничего не скажут. Витя же предпочитал книжным магазинам Алкомаркеты. Портон, винные лавки». Когда мы распрощались, я так и не понял, что это было. Смутное подозрение кольнуло лишь в тот момент, когда я заметил, что за нашим столиком наблюдают девушка, рыжая и с веснушками. Однажды я видел ее вместе с Лагранж. Вот оно что! Даша отплатила Авроре той же монетой если предположить, что она знала рыжую. Выспался я отлично. За все время мне так никто и не позвонил. Перед занятиями успел помедитировать, пробежаться по сумрачному лесу, поработать с тренажерами и принять душ. Казалось бы, все окей. Омрачало день лишь одно обстоятельство — Впереди четыре пары в компании со смертельно обиженной менталисткой, плюс факультатив и общественные работы в Додзе, а на закуску жесткий спарринг с Ким Брукс. Первым шло дистриктоведение. Вела предмет душевная старушка лет 70, в очках с роговой оправой, на которых была закреплена цепочка. Бабку звали Феклой Игнатьевной и она напрочь игнорировала академический дресс-код. Предпочитала носить длинную шерстяную юбку, теплый свитер и жакет. А еще Фекла Игнатьевна куталась в шаль. Лекция проводилась в огромном кабинете на две группы. Стены были украшены географическими картами, таблицами, портретами неизвестных магов. Портреты были преимущественно черно-белыми, но встречались и репродукции художников. Шесть рядов парт громоздились на уступах, поднимающихся к противоположной от доски стене. Аврора бросила на меня холодный взгляд и даже не поздоровалась. — По дистриктоведению у вас два зачета, — вещала старушка скрипучим голосом. Чтобы ее услышать, мы были вынуждены держать идеальную тишину. В первом и во втором семестре экзаменов по моему предмету не предусмотрено, что огорчает. Нас это ничуть не огорчало. А теперь приступим к вводному курсу, произнесла Фёкла Игнатьевна, покончив с формальностями по учету студентов. Как явствует из названия, дисциплина изучает дистрикты. Что есть дистрикт? Это территория, окружающая те или иные порталы, ведущие в иные вселенные. Границы дистриктов не совпадают с контурами губерний, уездов, областей, штатов и прочих административно-территориальных единиц. Это логично, ведь точкой отсчета служат порталы. Голос у Старушенцы был тихим и монотонным, но я старательно конспектировал лекцию. То же самое делала Аврора. Мыслями мы больше не обменивались. Из лекции я узнал о том, что есть общемировой стандарт формирования дистриктов. Берем внешний портал и ограничиваем его окружностью с радиусом в 100 километров. Это время однодневного марша самых быстрых тварей, известных человечеству. Если в дистрикте несколько порталов, ведущих в один мир, территория расширяется. При пересечении с другими окружностями вносятся поправки. Поэтому одни дистрикты большие, другие совсем крохотные. Причина лежит на поверхности. В благоприятной для жизни реальности проколы делались чаще. Соответственно, зеленые зоны самые обширные, серые поменьше а красные включают ровно один портал. Возникают закономерные вопросы. Почему бы не запечатать красные порталы, обеспечив максимальную безопасность для землян? Продолжают ли открываться новые вселенные и как это влияет на карту дистриктов? Кто занимается исследованием иных миров и контролирует трафик? Насколько опасны те или иные зоны? как охраняются их границы. Выяснилось, что портал в иную вселенную открывается один раз, навсегда. Исследователи долго бились над этим феноменом, но факт остается фактом. Известны случаи одноразовых проколов, созданных слабосильными портальщиками, неудачниками, сгинувшими в безвестности. Никто из них не вернулся в родные края. Свидетели утверждают, что внешние врата мало чем отличаются от тех линз, что мне доводилось видеть. Чуть больше размер, вместо фиолетового свечения или невразумительной мути, окно в иную реальность. застеколье, где можно увидеть происходящее по ту сторону. Иная картина получается, когда за дело берутся магистры и архонты. Портал превосходит размерами все международные арки. Он устойчив без всякой артефакторики. Выдвигались гипотезы, что поддерживают функционирование внешних врат потоки маны, циркулирующие между мирами. Доказать это сложно, ведь точки выхода расположены и в условно магических мирах. Так или иначе, существует проблема. Красные дистрикты. Зоны, связанные с агрессивными версиями Земли. В одних мирах власть принадлежит правительствам, практикующим планомерную экспансию. В других человечество погибло, а планету населяют опасные хищники. В-третьих, на Земле развелась альтернативная раса, тоже разумная, но не относящаяся к виду Homo sapiens. Прорывы хищников случаются регулярно, Изредка происходят столкновения с передовыми отрядами параллельных империй, жаждущих захватить наши ресурсы или подчинить своей воле. Раньше вторжения были нормой, и если Великая Портальная Война была развязана ведущими сверхдержавами, то Чикагский Прорыв и Сибирское Нашествие организовали наши друзья из параллельных вселенных. Прорыв привел к окончательному развалу США и образованию Атлантиса, а нашествие удалось отбить лишь совместными усилиями России и Тихоокеанского Содружества. Вот и получается, что общая безопасность зависит от скорости реагирования государств на прорывы и готовности людей консолидироваться. Существуют негласные договоренности между Содружеством Российской империи, Атлантисом и Новой Византией. Договоренности сводятся к тому, чтобы вступать в военные альянсы при полномасштабном и на вторжении, поскольку угроза экзистенциальна и затрагивает общие интересы. Новые вселенные открываются редко, примерно раз в 30 лет. И даже этот показатель стремится к нулю. Торговля налажена, экономическое процветание ведущих держав достигнуто, экспериментировать никто не горит желанием, наелись ошибками прошлого. Пик портальных открытий приходится на первые десятилетия со дня появления магии. Неконтролируемые проколы привели к хаосу и были взяты под жесткий правительственный контроль. Сейчас открывать врата в иные миры строжайше запрещено. Это может сделать лишь аккредитированный представитель Академии магических наук, заручившись личным разрешением от императора. При этом все соседние страны должны быть поставлены в известность о запланированном проколе. Существует и некий аналог ООН – Международный Совет Архонтов. Туда входят старейшие и наиболее авторитетные маги всех стран мира. Ну, тех стран, в которых есть архонты, разумеется. Совет должен собраться и обсудить намечающееся открытие внешнего портала. Дальше начинается голосование. На протяжении последнего десятилетия все голосования заканчивались наложением вета на проекты национальных академий. Повторюсь, никто не хочет рисковать. Тут и геополитика замешана. Слаборазвитые страны, естественно, хотят обзавестись собственным дистриктом, чтобы подняться в экономическом плане. Сверхдержавам это невыгодно, а Совет финансируется преимущественно из бюджета Российской империи, Содружества и Византии. Так что эпоха формирования дистриктов завершена. А что с рычагами контроля? Они есть. К примеру, в 1974 году британцы попытались открыть внешний портал, игнорируя наложенное архонтами вето. Попытка увенчалась успехом, но неудачники попали в мир, где человечество так и не появилось. «Дикий мир, населенный опасными хищниками». Россияне и византийцы немедленно ввели на территорию Туманного Альбиона ограниченный контингент миротворцев, возвели барьеры и укрепления, поставили КПП, а после этого распустили британский парламент вместе с действующим правительством, инициировав новые выборы. Королева молчала в тряпочку. Вот и получается, что карта дистриктов стабилизировалась. Границы этих образований статичные, а пропускные правила не меняются на протяжении многих лет. Альтернативные миры условно делятся на обитаемые и необитаемые. Под обитаемыми подразумеваются реальности, населенные людьми, теми, с кем можно договориться и наладить сотрудничество. Внешними контактами занимается иноземное министерство. Если братья по разуму объявляют нам войну, рычаги управления передаются отвечающему за портал клану. Бывает, что клан не справляется. Тогда в зону конфликта стягиваются императорские войска. Что же касается миров необитаемых, населенных дикой фауной, то они находятся в ведении ученых, работающих на правительство или клан. Карты составляет императорское географическое общество. К слову, в необитаемых реальностях уже добываются ресурсы, разрастаются колонии и даже создаются хорошо защищенные курорты для избранных. Попасть в чужой мир непросто. Для этого нужно обзавестись специальным разрешением, получив статус туриста, колониста или рабочего. Многие отправляются туда, чтобы работать вахтовым методом. Перспективы освоения необитаемых земель весьма заманчивы, и кланы вместе с правящей династией активно продвигаются в этом направлении. Вторая пара была посвящена обзору дистриктов, оказавших самое благоприятное влияние на экономику России. Фекла Игнатьевна называла их драйверами прогресса. Для моего предшественника в этой информации ничего нового не всплыло. Понятно, что наиболее выгодное сотрудничество мы наладили с Моноземлёй, Чайнвордом, Империей-2 и Европейским Содружеством. Ухитрились договориться даже с Советским Союзом, избежавшим развала в альтернативном 1991 году. Там, правда, на нас смотрят косо. Император, буржуи, аристократы говорят, что все дипломатические контакты и обмен технологиями с нашей страной партийная верхушка СССР засекретила, чтобы не подрывать идеологические устои. Так вот, товарооборот с Чайнвордом контролируется вечерней звездой и преступными синдикатами, один из которых «Ночное братство». С совками общаются искатели. Европейское Содружество окучивается стерхом, а Империя-2 — наследием. И лишь моноземля находится в ведении дома Романовых, самый цивилизованный и технически продвинутый мир из всех, что нам встречались. «Когда вы будете изучать внешнюю историю и альтернативную культурологию», подвела итог Фёкла Игнатьевна, то сконцентрируйтесь прежде всего на этих реальностях. Они представляют для нашей страны наибольшую ценность. Именно там, на Моноземле и в «Империи-2», выпускника ВЭС ждут самые радужные перспективы. «На сегодня все», — прозвенел звонок. «Мы начали собираться на следующую пару». Лагранж демонстративно направилась к двери, не проронив ни слова. «Я же не успел покинуть аудиторию без приключений». Ко мне подскочил Саймон. «Дружище, ты где пропадал?» «Дома», — буркнул я. «Выходные ж». «Так ты ничего не знаешь». «А что я должен знать?» «Хоть бы в личный кабинет иногда заглядывал. Объявлен сезон турниров».